Подмосковье. Город Королёв. 20 октября. Утро. Зернов выключил компьютер. «Это одна из возможных версий развития событий», — сказал Дзюба, виноватым тоном. «Хотя, вполне реальная. Если мощность китайского спутникового излучателя достаточно велика, он будет способен возбудить магмовый очаг Ялоустоуна». «Тем более, что резервуар «Магмы» под кальдерой близок к поверхности, как никогда». Командующий посмотрел на Семенова. «Твое мнение?» Обычно он задавал такие вопросы Черняку, но заместитель командующего был в отпуске, и вопрос предназначался первому-третьему, то есть начальнику оперативного управления. «Дипломатические каналы?» «Дипканалы не сработали». Не знаю точно, какой уровень был задействован, но то ли наш президент посчитал проблему немасштабной, то китайский не захотел вести переговор на эту тему. Но убедить китайских коллег не стрелять по йеллоу не удалось. «Ничего себе! Немасштабная проблема!» — кивнул Дзюба на экран компьютера, только что показавший всемирную катастрофу после взрыва вулкана. «Мы сделали все, что могли». «Не все!» — не согласился Семенов. Зернов, изучающий, глянул на него. «Шершень?» семёнов кивнул. «Что у нас с экипажем?» «Десятый, пока сидит на военном аэродроме Владивостока. Группа выдержала звуковой бой без потерь. Американцы успешно убрали ночное солнце из акватории Восточно-Сибирского моря и, по моим данным, меняет группировку сил. Во всяком случае, два их корабля с «Зевсами» отправились к родным берегам. «Японский и черноморский». «Это еще бабушка надвое сказала», — хмыкнул скептически настроенный Дзюба. «Они и в самом деле могут просто менять дислокацию Зевсов». «Это говорит о том, что они поняли, мы шутить не собираемся. Группа морских котиков потеряла на Камчатке восьмерых бойцов. Подлодка, доставившая их к месту падения 107-го, с трудом ушла от погони к Алиутам. Ночное солнце потерял «Зевс» и едва не затонул. Бомбер «Стелс» упал в море. Летчик не спасся. Семенов сделал паузу. Убежден, американцы испугались. Они знают, что у нас есть генераторы не намного слабее их «Харпов». А главное — изделие «Д». К тому же, группе Пахомова удалось завладеть акустроном, который мы в скором времени разберем на атомы и создадим свои инфразвуковые пушки. «Но беспилотника типа Х-37 у нас нет», — сказал Дзюба. «Если понадобится, мы собьем все три имеющиеся в наличии у американцев». Пахомов собьет. Кстати, он предложил новую идею — подвешивать электромагнитные линзы непосредственно над Харпами в роли зеркал, отражающих излучение станций. «Специалисты идею уже оценили как перспективную». Зернов покривил губы, словно собирался привести некий контраргумент. Но не сделал этого. Положил тяжелые руки на стол, оглядел лица ждущих распоряжений начальников управлений. Надо было принимать решение, а оно требовало такой степени ответственности, что хотелось как страус сунуть голову в песок. Ва предложение товарищи офицер